Миксан-волшебник. «Мы все, все ребята приглашены на полдня к Миксану. Нас это удивило. Обычно Миксан никого никогда не приглашает к себе домой, потому что его мама этого не любит. Но он нам объяснил, что его дядя, тот, который моряк, хотя лично я думаю, что это в районе, какой он не моряк, подарил ему волшебную шкатулку, а заниматься волшебством, когда никто на тебя не смотрит, это неинтересно, поэтому мама разрешила Миксану пригласить нас в гости». Когда я пришёл, все ребята уже были там, и мама Миксана подала нам полдник, чай с молоком и бутерброды. Так себе, ничего особенного. Мы все смотрели на Альцеста. Он ел две булочки с шоколадом, которые принёс с собой из дома. Но просить его поделиться бесполезно, потому что Альцест очень хороший друг и всегда готов отдать вам всё, что угодно. Но только если это несъедобно. После полдника Миксан позвал нас в гостиную, где заранее расставил стулья, как у Клотера, когда его папа показывал нам кукольный театр. Миксан встал позади стола, а на столе уже стояла волшебная шкатулка. Он открыл шкатулку, там внутри было полно всякой всячины и достал палочку и большой кубик. «Видите этот кубик?» — спросил Миксан. «Если не считать того, что он очень большой, это обычный кубик, как все остальные». «Нет», — сказал Жифруа, — «он внутри пустой, и в нём есть ещё другой кубик». Миксан открыл рот и посмотрел на Жифруа. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю, потому что у меня дома есть точно такая же волшебная шкатулка», — объяснил Жуфруа. «Мне ее папа подарил, когда я занял двенадцатое место на контрольной по орфографии». «Значит, тут какой-то фокус?» — спросил руфюс «Нет, месье, никаких фокусов», — закричал Миксан. «А все дело в том, что Жуфруа подлый врун». «Совершенно точно, что внутри пустой твой кубик», — продолжал Жуфруа. «А ты только попробуй повторить, что я подлый врун, и получишь как следует». Но они не подрались, потому что в гостиную вошла мама Миксана. Она с минуту смотрела на нас, потом вздохнула и ушла, прихватив с собой вазу, которая стояла на камине. Но меня заинтересовал фокус с пустым кубиком, и я подошел к столу, чтобы было лучше видно. «Нет!» – закричал Миксан. «Нет, отправляйся на свое место, Николя. Ты не имеешь права смотреть вблизи». «Это почему же, скажите на милость?» возмутился я. «Потому что тут фокус. Это точно», предположил Руфюз. «Ну да», заявил Жифруа. «Кубик пустой, поэтому когда ты его ставишь на стол, тот кубик, который там внутри...» «Если ты не замолчишь», закричал Миксан, «пойдешь домой». Тут в гостиную опять зашла мама Миксана и унесла с собой статуэтку, которая стояла на пианино. Тогда Миксан отложил кубик и взял что-то похожее на маленькую кастрюльку. «Эта кастрюля пустая», — сообщил Миксан, показывая ее нам. И он посмотрел на Жуфруа, который как раз объяснял фокус с пустым кубиком Клотеру, который ничего не понял. «Я знаю», — сказал Жаким. кастрюль пустая, потом ты оттуда достанешь совершенно белого голубя». «Если у него это получится», — заметил Руфюз. «Значит, тут какой-то фокус». «Голубь?» — воскликнул Миксан. «Да нет, откуда я тебе возьму голубя, дурак?» Я видел по телевизору одного волшебника, и он отовсюду доставал кучу голубей. Сам дурак, — ответил Жаким. по — сказал Миксан, — даже если бы я захотел, мне никто бы не позволил доставать из кастрюли голубей. Мне мама не разрешает заводить дома животных. И когда один раз я принес мышку, были неприятности. Кто это дурак, скажите на милость? — Жаль, — вздохнул Альцест. — Голуби — это здорово. Они такие маленькие, но зелёным горошком получается классно. Похоже на цыплёнка». «Ты дурак!» — крикнул Жаким Миксану. «Вот кто дурак!» Тут снова зашла мама Миксана. Я даже подумал не послушала ли она по дверью. Она велела нам хорошо себя вести и быть поосторожнее с лампой, которая стоит в углу. Когда она уходила, вид у неё был очень обеспокоенный. «Кастрюля?» — спросил Клотерр. как тот кубик внутри пустая «Не вся кастрюля», — сказал же «Только где дно?» «Фокус чего там», — повторил Руфюз. Тогда Миксан рассердился и сказал нам, что мы плохие товарищи, закрыл свою волшебную шкатулку и заявил, что больше не будет нам ничего показывать. Он надулся, и после этого уже никто ничего не говорил. Тут опять прибежала мама Миксана. «Что здесь происходит?» — закричала она. «Почему я вас не слышу?» «Это все они», — пожаловался Миксан. «Они не дают мне ничего показывать». «Послушайте, дети». Обратилась к нам мама Миксана. «Мне хотелось бы, чтобы вам было весело, но вы должны хорошо себя вести, иначе пойдете по домам. Сейчас мне надо выйти за покупками, и я надеюсь, что вы будете держаться, как взрослые разумные мальчики. И будьте осторожны с часами, которые стоят на комоде». Мама Миксана взглянула на нас еще раз и ушла. подняв глаза к потолку и качая головой, как будто хотела кому-то сказать «нет». «Ладно», — буркнул Миксан. «Видите этот белый шар? Сейчас я сделаю так, что он исчезнет». «Это фокус?» — спросил Руфюз. «Да», — ответил Жифро. «Он его спрячет к себе в карман». «Нет, месье», — закричал Миксан. «Нет, месье, я сделаю так, что он исчезнет, вот». «Да нет», — опять возразил Жифро. куда он не исчезнет. Говорю же я тебе, ты его засунешь к себе в карман. Так что же он сделает так, чтобы шарик исчез или нет?» Спросил Эд. «Разумеется, я могу заставить этот шарик исчезнуть», ответил миксан «Если захочу, но я не хочу, потому что вы мне не друзья, вот и все. И мама права, когда говорит, что вы все просто банда вандалов». «Ну, что я говорил?» Закричал Жуфруа. Чтобы заставить шарик исчезнуть, надо быть настоящим волшебником, а не таким дрянным, как ты». Тут Миксан разозлился и подбежал к Жуфруа, чтобы ему врезать, а Жуфруа это не понравилось, и тогда он сбросил на пол волшебную шкатулку и тоже ужасно разозлился. И они с Миксаном начали друг друга колотить. Нам было очень весело, но в это время в гостиную вошла мама Миксана, ведь у нее был очень недовольный. «Все по домам. Немедленно!» — приказала мама Миксана. «И мы ушли». Я был все-таки здорово разочарован. Хоть мы и отлично провели время, но я бы с удовольствием посмотрел, как Миксан творит всякие чудеса. «Да, ну!» — протянул Клотер. «Я считаю, что Рофис прав. Миксан не умеет делать так, как настоящие волшебники по телевизору. У него одни фоксы На следующий день в школе Миксан все еще злился на нас, потому что, кажется, когда он собрал свою волшебную шкатулку, то обнаружил, что белый шарик пропал.